и по мере расширения ее поприще в массах, как в отдельных людях, поднимается сознание своей силы, а это сознание – источник чувства политической свободы. Открывающиеся в нашей истории влияние территориального расширения государства на отношение государственной власти к обществу не оправдывает и этого мнения.